Глава двадцать шестая. Лиза. Прямо у входа, сияя в лучах сентябрьского солнца, стоит ослепительно белая Мазератти Трофео, а это значит лишь одно. «Привет, мам. Подхожу к родной матери, курящей длинную тонкую сигарету. У нас зона для курящих чуть дальше». «Здрасте, тетя Свет», — говорит Галя. «Привет, Галина. Сухо здоровается мама». Лиза, на пару слов можно? Ну, если ты соизволила приехать, вздыхаю. Тут за маминой машиной раздается виск тормозов. Девчонки сразу обращают внимание на тачку арка. Яркая, спортивная, а я скрежечу зубами. Мажор выходит весь такой красивый, в кожаной куртке поверх футболки, модных джинсах. Беспардонно сгребает меня в охапку и целует, прямо в губы. И при всех. «Хм-хм!» слышится над духом голос матери. Судя по взгляду, она сейчас на грани обморока или убийства одно из двух, учитывая, как эта женщина любит Петьку. «Кто дал вам право касаться моей дочери?» — высокомерно заявляет маман. «Ой!» — улыбается Арк. «Так вы, мама моей феечки, очень приятно, Аркадий!» «Тот самый?» — взвизгивает она. «Лиза, а как же Пётр? Я позвонила ему узнать, на каком этапе подготовка к свадьбе, а он говорит, что ты его бросила». «Так и есть. Он меня оскорбил», — говорю. «Как? Как?» — в один голос гаркают мама и Арк. «Лиза, что он сделал?» — рычит мой мажор. «Доченька, ты уверена?» — спрашивает маман. «Тут точно дело не в старой любви?» «Все в совокупности, мама. И я бы хотела этот вопрос закрыть, потому что теперь встречаюсь с Арком». Повисает тишина. Про Галю уже все забыли, она явно пытается слиться с каменной стеной университета. Арк сияет, как новогодняя гирлянда. А маман начинает обмахиваться ладошкой, типа вот-вот упадет в обморок. «Не надо только спектаклей, мам. Это было ожидаемо. Петю я не люблю раньше я особо не спорила с этой женщиной себе дороже но сейчас объятия любимого мажора придают мне сил лиза нам нужно серьезно поговорить сейчас у меня деловая встреча но завтра мы с твоим отцом должны получить объяснение почему ты бросила солидного мужчину с хорошей базой я не понимаю тебя по моему вклинивается арк лиза сказала что не любит его это недостаточная причина «А вы, молодой человек, не лезьте не в свое дело», — выпаливает маман, затем садится в машину и уезжает, даже не попрощавшись. «В этом она вся», — вздыхаю. «Не обращай внимания. Роль матери эта женщина видит в том, чтобы подбирать мне подходящих мужей, типа упакованных». «А ты повелась на меня», — ржет Арк. «Ты лучше всех. Только сейчас, понимая, что мы прямо перед универом, А я продолжаю цепляться за куртку Аркаши. «Знаю!» «Отстраняюсь. Пойдем?» «Тихо спрашиваю». «У нас многие встречались на потоке. Я видела, как они обнимались и целовались по углам. Всегда осуждала. Это что же, я теперь такая же? Иду рядом с Арком, сердечко не на месте. Хочется быть ближе, значительно ближе». «Дай руку, моя фея!» Мажор находит мою ладонь и нагло сжимает. И не вздумай вырваться. На нас все смотрят. Смущаюсь. Это неловко. Самое то, моя Лиза. Арк словно смакует мое имя, играет им на языке. Заходим в аудиторию под офигевшими взглядами однокурсников. Бегу к Гале, усаживаюсь с ней рядом. Арк со мной. М -м, тут все офигели, когда вы вместе появились. Хихикает Галя. Видела, хмурюсь, мне это не нравится. Почему? Поклонницы арка могут быть весьма чудаковатыми. Привет. Прямо перед нами плюхается Таня, затем разворачивается, испепеляет меня взглядом. Ты используешь нечестные методы, Лиза. Таращусь на нее, упс. Про эту Яндера я совсем забыла. Она лезет в сумку, затем достает огромный контейнер с кучей отсеков. «Арк!» — улыбается ему, а мой мажор охреневает вместе со мной. «Так как ты спортсмен, и тебе нужно хорошо питаться, я приготовила тебе сытный обед. Вот». Она ставит еду прямо перед Аркашей. Он впервые выглядит растерянным, смотрит на меня в поисках защиты. «Зачем ты это делаешь?» — хмурюсь. «Таня, я тебя обманула. Беру контейнер, тянусь и отодвигаю его от своего парня». Аркаша мой парень, поняла? И нет, мы с тобой не соперницы, потому что ты ему не интересна. Пусть он скажет мне это в глаза. Подбородок девочки заходил ходуном. Она готова вот-вот разрыдаться. Я говорил, Арк обращается к ней, что у меня есть любимая девушка. <связывая> с завыванием Таня убегает из аудитории. По-моему, мы перегнули палку, вздыхаю. Странно, что такая неуравновешенная учится на психотерапевта. «Шерш не смотрела?» — вдруг спрашивает Арк. «Не, она что-то слышала. Там была тоже психованная девчонка. И она медик. Лавливаешь связь!» — хохочет. «Жизнь не сериал Аркаша». «Кстати, а где Баранов?» — мажор вертит головой по сторонам. «Всем привет!» — здоровается профессор. Так, сегодня у нас Баранов на больничном, так что Петровская за него. Все ясно?» Поворачиваюсь к подруге. Она меняется в лице, кусает губы. «Что такое, Галь?» «Колька», — отвечает тихо, — «пострадал из-за меня». «Что?» Арк приобнимает меня, тянет на себя. «Мы на лекции», — шикаю на парня. «Похуй!» Целует меня за ухом, и я плыву. «Ну так что там случилось?» «Косицын хотел проводить меня до общаги». «Весьма навязчиво», — вздыхает Галя. «Вижу, как от напряжения трясутся кончики ее пальцев». Колька вступился и, в общем, пловцы ваши набросились на него. Я довела его до травмпункта, но потом испугалась и ушла. «О, ты почему мне не сказала?» — качаю головой. «Я не знала, что делать». Подруга отводит взгляд. «Кто его бил?» — жестко спрашивает Арк. «Имена и фамилии. Но...» «Галя!» Я чувствую, как напрягаются мышцы парня. Он злится очень сильно. Подруга перечисляет всех, кто напал на старосту. «Спасибо. Ты бы навестила его». «Сегодня поеду», — бормочет подруга. «Я впервые вижу ее такой потерянной. Мне так стыдно». «И зачем тебе эта информация о напавших?» «Тыкаю мажора под ребро». Решил поиграть в рыцаря? Наш староста хороший парень, вздыхает Арк, а косицын зажрался, так что пришло время поставить его на место.